Элли резко притормозил у нового здания Эмбервилл Пабликейшнс на углу 52-й улицы и Медисон-авеню. Не дожидаясь, пока он обойдет кругом, чтобы распахнуть перед ней дверь, Мэкси, снова взглянув на часы, сама выпрыгнула из лимузина и пробежала через застекленный зимний сад высотой в четыре этажа. Она не обращала внимания на десятки экзотических деревьев, Каждый из которых стоило столько же сколько небольшая машина, на сотни растений в горшках, свешивающих с орхидей и папоротников. Словом ботаника в этот момент занимал ее меньше всего. Вызвав специальный лифт, который останавливался только на административном этаже, она поспешила к цели своего путешествия: залу заседаний правления Эмбервил Publicблиcation империи, строительство которой было начато ее отцом в 1947 году с выпуска небольшого специального журнала. С силой распахнув тяжелые двери, Мэкси застыла на пороге в своей обычной позе, руки в боки, ноги широко расставлены, и принялась разглядывать собравшихся. Поза эта выражала скептицизм. Увы, Слишком часто окружающий мир оказывался ей не по вкусу. «Зачем, собственно, мы все тут?» С места в карьер обратилась она группе, состоявшей из главных редакторов, издателей и коммерческих директоров, прежде чем кто-либо из них успел выразить свое удивление по поводу ее неожиданного появления или даже просто поздороваться. Никто из них, как выяснилось, Ничего не мог ей ответить. Многие точно так же срочно прервали свои отпуска, чтобы прибыть на заседание. Разница, однако, состояла в том, что их, в отличие от мекси официально уведомили, а она узнала о предстоящей встрече случайно. В прошлом она не раз пропускала подобные заседания правления, но еще не было случая, чтобы ее не пригласили. Отделившись от остальных, к ней подошел небольшого роста элегантный, седовласый мужчина. — Певка! — Мэкси в восторге обняла Певку Мэйера, главного художника всех десяти журналов, издававшихся Эмбервилл Пабликейшнс. — Скажи хоть ты, что происходит! Где мать? Где Тоби? Мне известно не больше, чем тебе. Во всяком случае, мне не доставило особой радости мчаться сюда, сломя из Санта-Фе, не говоря уже о том, что вчера вечером пришлось пропустить оперный спектакль. «Матери твоей еще нет, но она скоро будет», — ответил Пешка. Он знал и горячо любил мекси со дня ее рождения как никто, понимая, что смысл всей ее запутанной жизни — извлекать максимально возможное на нашей планете удовольствие. Он наблюдал за тем, как она росла. Больше всего Мекси напоминала ему золото добытчика, лихорадочно переходящего с одного участка на другой и бесконечно промывающего песок в поисках благородного металла. Тут удалось обнаружить унцию или две, а там ничего, кроме пустой породы. И надо спешить дальше, чтобы не упустить своего шанса. Только для нее место чистого золота занимает чистое удовольствие, хотя на свою жилу Мекси Насколько ему известно, так до сих пор и не напало. Впрочем, она все равно существует. И если кому-нибудь и суждено найти ее, то Певка Мэйер уверен, этим человеком будет Мэкси. «Странно, очень странно», — бормочет она. «Согласен?» «Но скажи лучше, крошка...» Что ты делала нынешним летом? Да все как обычно. Разбивала сердца, дурачилась, дурачила головы другим, играла без правил, наверстывала упущенно и старалась не отставать от золотой молодежи. Ну, ты же знаешь, Певка дорогой, в какие игры я играю летом. Тут выиграла, там проиграла, тут я соблазнила, тут меня. В общем... Ничего серьезного. Певка, оценивающий, окинул Мэкси опытным взглядом художественного редактора. Как бы хорошо он не знал ее, всякий раз она все равно поражала его уже самим фактом своего физического присутствия, словно от нее исходил слабый электрический разряд. По сравнению с остальными, Мэкси была как бы более реальной, занимая, кажется, на земле больше места. При этом она вовсе не отличалась особенно высоким ростом, не более пяти футов шести дюймов. Узкое в кости ее красивое тело на самом деле заполняло не так уж много физического пространства. Между тем вокруг нее тотчас возникало особое, вибрирующая аура, излучавшая гипнотическую энергию. Сложением она напоминала классическую куртизанку, времен беззаботной жизни парижской богемы до Первой мировой войны, так называемая «красивая эпоха». При этом Мекси не подавляла чувственностью, а подспудное тяготение к костюмам мужского покроя делало ее только еще более женственной. В бесподобно зеленых с оттенком королевской яшмы глазах, сверкавших чистотой и свежестью, не было ни малейшего следа тревоги. Никакое фото, Певка прекрасно это знал, не в состоянии передать ее суть, ибо Мекси не обладала той резкостью черт, которая хорошо поддается фотографированию. но он мог, не отрываясь любоваться ее темными прямыми бровями, слегка приподнятыми от постоянного удивления окружающим и немигающим пристальным взглядом. Изящные формы нос можно было бы назвать классическим, если бы нелегкая вздернатость, придававшая лицу выражение известной настороженности. Капризная белая прядь в густых непокорных волосах, плотной шапкой лежавших на голове, лишь оттеняла их черноту. Однако главным для Певки оставался все же ее необыкновенный рот. Нежный изгиб нижней губы создавал впечатление полуулыбки. Верхняя же имела совершенно определенное очертание лука. Чуть левее его сердцевины красовалась маленькая мушка. Словом, род настоящие колдуньи, как считал Певка, справедливо полагавший, что за полвека у него было достаточно женщин, чтобы судить о них со знанием дела. Певка все еще продолжал любоваться Мекси, когда двери зала заседаний снова распахнулись, и на пороге появился Тоби Эмбервилл. Сестра сразу же устремилась к нему навстречу. — Тоби! — тихо произнесла она, еще не доходя до него. При звуке ее голоса он тут же остановился, раскинул руки и заключил ее в свои объятия минуту или больше мекси оставалась крепко прижатой к телу брата он склонил голову и они слегка потерлись носами в знак приветствия что происходит тоби мекси перешла на шепот не знаю последние несколько дней я никак не мог связаться с матерью эта история окружена тайной но кажется скоро все прояснится «Ты потрясающе выглядишь, малыш!» — заметил он, разжимая руки. «Кто это сказал?» — прошептала Мэкси. «Я? Мне достаточно запаха твоих волос?» «На щеках чувствуется загар. Причем не какой-нибудь там саутгемптонский, а самый, что ни на есть высокогорный». Немного, правда, прибавила в весе, так? На три четверти фунта. Вот здесь, на попочке, очень недорственно. Он нежно отстранил ее от себя и пошел в зал. На каких-то два года старше ее Тоби мог лучше любого другого узнать о состоянии сестры все, лишь прикоснувшись к ее ладони или услышать всего несколько сказанных ею слов. Высокий, энергичный на вид, он как бы постоянно прислушивался к себе. Из-за этой манеры держаться Тоби Эмбервилл выглядел старше своих лет. С первого взгляда казалось, будто они с Мекси совершенно не похожи друг на друга. Однако и тот, и другой обладали удивительным свойством занимать больше места, чем им физически положено. Мягкий рот Тоби с мясистыми губами не слишком гармонировал с волевым подбородком, с тем выражением упрямой решимости, которое отпугивало от него многих людей, несмотря на его всегдашнюю смешливость и приятную наружность физически крепкого мужчины. Янтарно-карие глаза были обрамлены первыми морщинками, выдававшими привычку близорукого человека щуриться при чтении, вместо того, чтобы, поступившись тщеславием, носить очки. Мэкси внимательно проследила взглядом, как брат, непринужденный, уверенной походкой, входит в зал и усаживается на свой стул, который отец закрепил за ним 10 лет назад, когда Тоби исполнился 21 год. С тех пор место это ни на одном заседании не занимал никто из присутствовавших. Сам же Тоби делал это все реже и реже. По мере того, как все больше прогрессировала его болезнь, пигментная дегенерация, изменение сетчатки глаза, Наследственное заболевание с атрофией и пигментной инфильтрацией внутренних слоев сетчатки, грозящая полной слепотой. И все больше сужалось поле его зрения. Остался ли относительно стабильным хотя бы центральный канал, подумала Мекси. По внешним признакам весьма трудно бывало определить, что Тоби видит, а что нет. Болезнь обладала свойством давать буквально каждый час разную картину, в зависимости от условий, в которых он находится, расстояние угла зрения, уровни освещенности и десятка других факторов, что бесило его своей непредсказуемостью, позволяя временами видеть все без помех, чтобы затем вновь погрузиться в еще более нетерпимое состояние полуслепоты. Тем не менее, Тоби научился переносить его, даже, кажется, привык, насколько это в человеческих силах, продолжала свои размышления о брате Мэкси. С тревогой и любовью, прислушиваясь к тому, как он здоровается сидящими за столом, безошибочно узнавая каждого из них по голосу. На какой-то миг увлекшись, Мэкси даже позабыла, зачем она, собственно, пришла сюда в этот зал. «Мэкси» — серебряные переливы голоса с британским акцентом — заставили ее сердце сладостно дрогнуть. Этот единственный в мире голос мог принадлежать только одному человеку — матери, и лишь он один мог заставить Мэкси сорваться с места, хотя и звучал так, словно его никогда не повышают, чтобы отдать приказ или попросить об услуге, и уж, конечно, меньше всего, чтобы выразить гнев. Модуляции голоса отличались такой уверенностью и изысканностью, и были до того прохладно-чарующие мягки, что их обладатель без труда мог получить, если и не все, то почти все из того, что ему захочется. Мэкси, внутренне напрягшись, обернулась, чтобы поздороваться с матерью. «Когда это ты вернулась, Мэкси?» Голос Лили Эмбервилл выдавал ее удивление. «Я-то думала, что ты все еще катаешься на лыжах в Перу? Или ты была в Чили?» Лили откинула челку с олба дочери, привычным мягким движением руки, выражавшим в то же время и всегдашнее материнское неудовольствие по поводу ее прически. При этом Мэкси столь же привычно подавила вспышку бесполезного гнева, которым она научилась управлять много лет назад. И почему это мелькнуло у нее в голове никто, кроме собственной матери, не может заставить ее чувствовать себя безобразной. Лили Эмбервилл три последних десятилетия своей жизни, окруженной ореолом всеобщего поклонения, выпадающего на долю весьма немногих из числа богатых и могущественных красавиц, обняла свою дочь с поистине королевским достоинством. Мэксе ничего не оставалось, кроме как по обыкновению подчиниться этим объятиям со странной смесью обиды и нежности. — Привет, ма! — ты просто великолепно! — произнесла она, ничуть не покривив душой. — Жаль, что ты не могла сообщить нам о своем приезде, — ответила Лили, оставив комплимент без внимания и ничего не сказав в ответ. похоже решила мекси что она нервничает, хотя для Лили подобное состояние являлось редкостью. Тем не менее, мать нервничала и была явно напряжена. Скорее всего, мама, тут произошла какая-то неразбериха. О сегодняшнем заседании правления мне никто не говорил. И если бы не звонок Тоби, я бы вообще ничего не знала. Возможно, Мы просто не могли с тобой связаться. Но, может, мы все-таки сядем и начнем?» — спросила Лилии Эмбервилл и с отсутствующим видом направилась в зал, оставив дочь, стоящей в дверях. К Мэкси тут же подошел Певка. — Садись рядом со мной, дьяволенок. Не так уж часто мне выпадает такой шанс. — Дьяволенок? Но ты же не видел меня целых два месяца. Со смехом запротестовала Мэкси. — А что, если я за это время исправилась? — Всё равно, дьяволенок! — настаивал на своем Пэвко, сопровождая ее в зал заседаний. — Чем еще объяснишь саму суть Мекси, ее поразительную, неиссякаемую находчивость и способность в любой момент накликать беду, но такую невероятную? — из которой не было ни сил, ни желания выбираться. «Ты исправилась, моя мекси, продолжал он допытываться. «Уж не семеро ли гномов преподнесли дотроги Белоснежке за примерное поведение? Этот черный жемчуг». «Нет, не семеро, а всего один. И не гном, а вполне нормального роста». Не моргнув глазом, ответила мекси поспешно пряча под блузку украшения, существование которого снова вылетело у нее из головы. В любом случае появляться в таких драгоценностях днем наверняка не следовало. Прежде чем она успела опуститься на стул рядом с Певкой, кто-то крепко сжал ей руку. Она недовольно обернулась, пытаясь освободиться. Стоявший перед ней Кэттер Дейл Эмбервилл ее дядя младший брат отца склонился чтобы поцеловать ее в лоб Кэттер холодно обратилась к нему Макси Что ты здесь делаешь Меня пригласила Лили Странно что ты тоже здесь Я думал что предпочитаешь проводить время в каком-то более интересном месте Но я рад видеть тебя дома Макси Голос звучал тепло и доброжелательно. И в каком именно месте, по-твоему, Каттер? Лишь ценой большого усилия ей удалось не выказать свою неприязнь. Все считали, что ты катаешься на лыжах в горах Перу или Чили. Словом, там, где до тебя не доберешься. Кроме как на вертолете, чтобы снять тебя с Глетчера или чего-нибудь в этом роде и поэтому, значит, не сочли нужным уведомить меня о сегодняшней встрече. — Конечно, дорогая. Не имело даже смысла пытаться тебя разыскивать. У нас же не было твоего номера телефона. Но я рад, что ошибался. Никогда не следует полагаться на слухи, Каттер. Тоби прекрасно знал, где я, и при желании можно было легко через него все выяснить но, кажется, даже его не предупредили. Я нахожу все это весьма странным. Более того, даже если бы я была где-нибудь на Амазонке, и то со мной надо было бы связаться. Заметила она твердо. Должно быть, произошла небольшая ошибка. Широко улыбнулся в ответ Каттер Эмбервилл, так что улыбка озарила его по-юношески голубые глаза, несколько смягчив выражение неприступности на лице и даже обнажив кривой зуб. Теперь его внешность напоминала скорее портового грузчика, чем посла. Своим состоянием он был обязан неоспоримому обаянию улыбки. Каттер уже успел забыть, как в начальной школе часами торчал перед зеркалом, добиваясь, чтобы улыбка получалась теплой, а значит искренней, и могла за счет еле уловимого движения кирпича лицевых мускулов перемещаться от губ до самых глаз. Три последних года Катер Эмбервилл провел на Манхэттене, куда возвратился в 1981 году, если не считать коротких наездов после более чем 25-летнего отсутствия. За эти годы он на редкость мало изменился, оставаясь все в той же подтянуто-спортивной форме, как и в молодости. Светлые волосы по-прежнему коротко подстрижены, голубые глаза нисколько не выцвели, манера держаться столько же обезоруживающая. Как и прежде, его красота все еще безотказно действует на женщин, но в ней проявилась теперь скрытная, открыв подспудные темные глубины. Казалось, ему нет сейчас нужды не в том, чтобы шутить, не в том, чтобы просто общаться с людьми, независимо от того, полезен ли ты ему в данный момент или нет. Зекари Эмбервилл горячо любил своего младшего брата. Каттер, между тем, продолжал использовать свое главное оружие, ослепляя мекси неотразимой улыбкой и все еще крепко держа ее за руку, словно защищая от кого-то. Мекси резким движением вырвала руку, немало не заботясь, как это будет выглядеть со стороны, и уселась рядом с певкой. Каттер, не смутившись, едва заметным движением, в которое он попытался вложить максимум доверительной близости, потрепал ее по голове, отчего ноздри Мекси возмущенно дернулись. Какого черта его сюда занесло? Снова пронеслось у нее в голове. Раньше-то он никогда на правлении не появлялся. Мэкси проследила за тем, как мать, характерной танцующей походкой-балериной, кой она когда-то была на самом деле, с гордо поднятой головой движется к председательскому месту во главе стола. Села она, однако, рядом, Председательский же стул оставался незанятым со дня смерти зекари Эмбервилла. Старый, весь вытертый, он с болью напоминал присутствующим о своем хозяине, веселом, энергичном, любознательном и сильном человеке, столь внезапно ушедшем из жизни. «Не киснуть. Я не имею на это права», — приказала себе мекси. Всякий раз, видя пустующий стул отца, она столь живо представляет себе Зекари, что ее неудержимо тянет плакать. Одному Богу известно, сколько слез она пролила за этот год об отце, которого Мекси обожала. Но это сугубо личное дело, которое незачем выносить на публику. Людей всегда смущает вид чужого горя, а уж тем более неуместны подобные эмоции на официальном заседании. Задержав на мгновение дыхание и предельно сконцентрировав внимание, Мэкси удалось справиться с нахлынувшими на нее чувствами. Глаза, правда, все же подозрительно блестели, но слез в них не было. Теперь, когда можно было больше не опасаться, что ей не удастся совладать с собой, Мэкси обратила внимание на то, что каттер следует вплотную за Лилий. Интересно, куда он сядет? Лишнего стула для него в комнате как будто нет. Невероятно, но ее мать сделала приглашающий жест, в значении которого сомневаться не приходилось. Грациозным движением руки она указала ему на место, которое никогда никто, кроме ее мужа, не занимал. Как она могла, как посмела разрешить Катару сесть на этот стул? Мэкси почти выкрикнула эти слова, чувствуя, как громко стучит сердце. Она услышала, что с губ Певки тоже сорвался приглушенный вопрос. В других местах за столом одно за другим стали раздаваться нечленораздельные восклицания, выражавшие крайнюю степень удивления. После неожиданного поступка Лили атмосфера в зале заседаний сразу переменилась — Присутствующие стали украдкой обмениваться выразительными взглядами. Каттер, однако, не обратив, казалось, внимание на всеобщее замешательство, преспокойно уселся на указанное ему место.